Эпилог. Ещё несколько недель после окончания похоронных церемоний в Алавии шли тяжелые работы. За это время береги не наконец успокоили землю и на руинах крепости Синевы возвели новый храм. Брада сказала, что эта земля больше не будет воевать. Теперь поле, пропитанное кровью павших воинов, станет местом покоя. Светящийся квадрат четырех талисманов скрыли стены и высокие своды мощного каменного здания. Воины Алавии приняли на себя почетный караул. Из-за чёрных вод, то и дело находящих себе выход на поверхность, всю равнину за крепостью-усыпальницей Орнавы перекрыли укрепительные сооружения. Никита проводил в храме каждый день. Сам напросился к строителям в помощники. Днем работал с ними, ночью спал возле Орнавы. Когда на двери здания осталось лишь установить замки, из Алавии приехала целая делегация. Сама Брада, берегиня Генева, Байтар и вместе с ними Иван. «Ты еще здесь?» – встретил его Велихов. «Я думал, ты давно в релеве!» Князь засмеялся. «Все уехали, а я вот задержался поговорить с тобой». Они пошли прогуляться по территории храма. «Вестей это Таркоре нет?» спросил Никита. «Как о старом друге говоришь?» возмутился Иван. «Мне не нравится его отсутствие среди мертвых, покачал головой Велихов. «Рано или поздно он может объявиться». «Но скоро этого не случится», уверенно ответил князь. После взятия темника уцелевшие отряды разбежались по лесам, и он, наверное, с ними. «Можешь пока смело отдохнуть. Поехали в релеву! Или могу отвезти тебя домой!» «Да поеду, поеду!» – отмахнулся Никита. Иван удивился. Согласия он не ожидал. Казалось, племянник вообще забыл обо всем, работая на этой стройке. Он мало говорил и покидал храм только для участия в мероприятиях в столице. Никогда не возражал, потому что выполнял долг белого волка. Люди подходили к нему дотронуться, увидеть своими глазами. И все же... Велихов чувствовал себя безмерно уставшим. Внезапно задумавшись о том, сколько времени прошло, он насчитал всего полтора месяца. Оказалось, уже несколько лет. И впервые Никита задумался о возвращении. Его дом был здесь. Жизнь, смерть и любовь принадлежали этому миру. Но сейчас он хотел уехать. Забыть о том, что он хранитель, которому отдают почести вровень с верховной берегиней. Побыть просто человеком. Иван не стал с этим затягивать. Сразу после прощания с Брадой и Байтаром они покинули Олавию. Вурдой и Владимир проводили их до Вограда, где они и расстались. Еще несколько дней Никите пришлось радовать Релеву своим присутствием и общаться с людьми. Но вот рано утром его разбудила Софья, сложила в руки джинсы, футболку и кроссовки. Во дворе княжеского дома Рир и Димка привычно сели в машину. Внедорожник-тигр домчал князя и оборотней до самых ворот. У деревьев в поле их встретил отряд охраны Паланы релевских врат. В первый приезд Иван просил поляницы и поляников, несущих службу на этом посту, не показываться на глаза племяннику. Но сейчас от него ничего не скрывали. Светловолосые поляницы в кольчужных сарафанах с уважением поклонились хранителю и открыли замки. Велихов впервые увидел, как открываются ворота. Пространство, видимое межмощных стволов, отдалилось и растеклось, освобождая совсем другую картину мира за деревьями. Точно не поедешь со мной. Спросил он Ивана, когда тот отдал ему ключи и документы на машину. Князь покачал головой, усмехнулся. «Абсолютно! Меня мать твоя убьет, едва увидит!» Рир вручил Никите оборотневый свисток, объяснил, что за штука. «Это мы сами сделали, на нашу кровь! Если что случится, только свистни, мы здесь услышим!» «Как в последний путь провожаете!» – засмеялся Велихов. «Вернусь! Долго там задерживаться не стану!» Он сел за руль, нажал на педаль, и машина мягко покатилась к воротам. Никита почему-то вздрогнул, когда проезжал сквозь них. Теперь этот мир казался давно забытым, и он уже не знал, что ждет его здесь. Но солнце было прежним, и ветер также летел над землей. Лишь асфальтированная дорога напомнила, что надо пристегнуть ремень и не превышать скорость. Ведь машина Ивана, возможно, все еще проходит по сводкам за ту бешеную погоню.